Глава 15. Глава самая для Кадабра счастливая, потому что он подружился с Иванушкой, стал добрым и красивым. Великий покусатель испуганно выглядывал из-за трубы. От удивления и неожиданности Точка так и обомлел. Увидев, что его заметили, Кадабра кубарем скатился вниз и бросился на утек. Точка подскочил к клавиатуре и принялся набирать одну команду за другой. Тут же на экране появился Иванушка и бросился вдогонку за Кадаброй. За спиной точки Алёши котенок и попугай, затаив дыхание, наблюдали за погоней. Долгой была погоня, через широкие поля и дремучие леса, через зеленые луга и топкие болота. Быстро бежал Иванушка, но когда бромчался, что есть духу, добежал покусатель до высокой горы, Старк рапкаться на самый верх, доступился да, и полетел вниз. Летит и думает, вот и пришел мне конец». Но не разбился Кадабра, упал в глубокую лужу и остался жив. Не успел великий покусатель отдышаться и ушибы пересчитать, а Иванушка уже тут как тут. «Ну что, голубчик, попался?» – спрашивает Иванушка. Эт мы еще пошмотжем», – зашепелявил Кадабра, достал из кармана шапку-невидимку, натянул ее по самые уши. «Ну и что?» – улыбнулся Иванушка и почесал затылки. «Я тебя все равно вижу. Не работает твоя шапка». «Да ну, врешь!» Я же ее по инструкции надевал, по уши. Мокрая она, вот и не сработала, а ты врешь. Да, врешь. Сдавайся и дело с концом. Мне ждавать ни же за что, зашипел кадабра и юркнул в темную глубокую пещеру. Хоть сто лет просижу, а не выйду. Вот что, шиел. Ну и сиди, сиди, согласился Иванушка, и я посижу. Сел Ивану в ходу в пещеру, снял натертые ноги лапти и принялся ждать. Пока Иванушка караулит кадабру, я тебе расскажу, что же случилось с другими микрошами. Произошло вот что. Байтик, битик, буковка и циферка поудобнее устроились в фургоне и сразу начали обсуждать предстоящую операцию. Они так увлеклись, что не услышали шум удаляющегося электромобиля тестика. Прошла минута, другая, третья. Такая задержка показалась микрошем странной. Буковка и циферка выглянули из фургона и расплакались. Как они мечтали мазать зеленкой садины и бинтовать раненых. И вот, пожалуйста, их забыли. Запыхавшийся байтик и битик, буковка и циферка подбежали к магазину как раз в ту минуту, когда в электромобиль сверхскоры помощи вкатывали носилки с перебинтованным с ног до головы инспектором. Другие участники стычки с великим покусателем выглядели не намного лучше. У Бэйсика под глазом красовался здоровенный лиловый синяк, строчка сильно хромал, а вопли еле держался на ногах, зевал и все время прикладывался к тюбику с кофе. Кашля измерил у раненых температуру, а рифмочка пичкала их разноцветными витаминными таблетками. Да, зрелище было довольно-таки грустным и впечатлительные буковка и циферка чуть не заплакали. Во второй раз. Вдруг байтик и битик радостно запрыгали, замахали радиотелефонами и принялись кричать «Ура! Кадабра нас в западне! Все к точке!» «Ничего не скажешь!» Добрую весть передал центральный процессор. «Ты удивлен? Откуда он это знает?» «Как? Разве тебе еще не известно о том, что точка позвонила центральному процессору?» «Нет?» «Видно в самотохе-подгоне, я не успел об этом рассказать». «Ну так вот». Точка, как, впрочем, и остальные преследователи великого покусателя, все время докладывал центральному процессору о самых важных происшествиях. И о том, как Кадабра отчаянно оборонялся в продуктовом магазине, и о тяжелом ранении инспектора Тестика, и о преследовании покусателя в графическом тупичке. Но когда Точка обнаружил, что Кадабра снова попал в компьютерную сказку, он сообщил и эту радостную новость центральному процессору. Даже два раза подряд. Так что, как видишь, центральный процессор был в курсе всех событий. Байтик-битик, кашля, строчка, бесик, рифмочка, вопля, буковка и циферка радостно ввалились в комнату точки. Толкаясь и шумя, микроши расселись перед экраном дисплея и засыпали точку Алеши-попугая-котенка вопросами. Ну как? Давно сидит. Можем выманить его чем-нибудь, а? А что, это идея, ответил точка. Правильно, правильно, молодец. Обрадовались микроши и посмотрели на экран. Иван сладко потянулся и мечтательно произнес «Эх, квас, бы сейчас, да блинов с медом». Проголодался бедненький, всплеснула руками рифмочка и, посмотрев на точку, попросила «Ну, точечка, миленький, ну сделай что-нибудь». Точка взял световое перо и в два счета нарисовал перед ванышкой скатерть-самобранку. Хлопнул Иван три раза в ладоши, и появились перед ними и блины с медом, и пироги с капустой, и сахарные петушки на палочке, и жбанчик с холодным квасом. Ест Иван, да похваливает, да весело на пещеру поглядывает, смотрит, высовывается из пещеры кадабра. Да хитер Иван, виду не показывает, знает только на пироги с капустой нажимает. Подошел кадабр к Иванушке, облизнулся и спрашивает, что, вкусно? Вкусно-вкусно, отвечает Иванушка. А сам на кадабру и не смотрит. Слушай, дай кушочек попробовать, а? Тебе? Угу, а что? Как это что? Рассердился Иван не на шутку. Ты тут у нас в деревне никому проходу не даешь. Да и в городе, говорят, осрамился. Перекусал там у них все. Вот поймаю тебя, да посажу в мешок. Будешь знать, как баловать. А тот... Кушочек, кушочек, узлыдень. Не, не жлыдень я, не жлыдень, захлымкнул кадабра. Я добрым хочу быть, а меня все время не везет. Заливай, заливай. Тешное слово. Не хочу я лихом быть, не покушателем, я кушать хочу. А в городе чего натворил? «А ты посмотри, что со мной эти грачки-то сделали!» Кадабра стал тереть глаза лапками и вдруг заплакал. Шветовым пером испортили, крашкой испачкали, жуп выбили, во Посмотрел Иванушка на расплакавшегося Кадабру и стало ему его жалко. Задумался Иванушка. В комнате точки наступила тишина, попугай тихо встал и низко опустив голову поплелся к двери. «Ну хорошо, плохо вести себя ты не хочешь», — сказал Иванушка. «А чего же ты тогда хочешь?» «Я» — у кадабры даже дыхание перехватило. «Я хочу красивым быть, раз хочу жуб ставить, два, и кушать все время хочу три». «Чего делать-то с тобой, а?» Добродушно засмеялся Иванушка и опять стал в затылке чесать. Микроша, Алешка и котенок стали совещаться. Всем было совершенно ясно, что кадабр в общем-то, не такой уж плохой. Не везет ему просто и все тут. А помочь бедня ей, конечно, надо. Но как? «Ну, зуб-то можно в момент вставить», сказал Точка и быстро нарисовал Кадабре новый зуб. «И сделай его, пожалуйста, красивым», попросила Точку Буковка. «Как Иван-Царевич», — добавила циферка. «Ну уж, как Иван-Царевич», — прыснулся смеху точка. Он взял световое перо и через минуту Кадабра стал очень милым и симпатичным. Кадабра попросил у Иванушки зеркальце, посмотрелся в него и так, и этак, и остался очень собой доволен. «Красота да и только», — радостно произнес Кадабра. «Теперь я, Ваня, пожалуй, на Марьи Красе женюсь». «Да ну». А что, я, Ваня, теперь хорошим быть хочу, добрым, работать хочу. И то верно. Хватит тебе, парень, без дела шастать. Пора к работе привыкать. Пахать вместе будем. Сеять, сено косить. Не, Ваня, вы тут в деревне совсем от жизни отстали. По старинке живете, без роботов. Да ну, точно, роботы, Ваня, в хозяйстве весь хорошие. Мы компьютер в курятнике поставим. Пусть яйца считает. По науке, Ваня, жить будем.